Глава 24. ПАДАЛЬЩИКИ Я крепко держал Олесю за руку и параллельно отслеживал уровень контроля над пеленой князя. В прошлый раз он практически сразу начал падать. В этот же раз цифра держалась на 100%, и это не могло не вызывать надежду. И стоило мне об этом подумать, как пальцы девушки начали расслабляться и выскальзывать из моей ладони. «Отмена!» Уровень контроля 99% успех На этот раз у меня получилось развеять пелену с первого раза. Впрочем, с таким-то шансом на успех это было ожидаемо. Олеся к этому моменту, еще не до конца выпустившая мою ладонь, тут же снова в нее вцепилась. Но как? Я постарался поймать взгляд девушки. Это было... странно. Неожиданно я осознал, что Олеся не то чтобы испугана, а скорее возбуждена. Причем довольно сильно. Но, насколько я могу судить со стороны. Ты, с тобой все нормально? Пока непонятно. Она вцепилась второй рукой мне в плечо, но дальше не пошла. На мое состояние не обращай внимания, это от нервов, бывает. Знаешь же, что все люди боятся по-своему. Олеся хохотнула. Похоже, у нее и в самом деле легкий стресс. Вот только в ее объяснении я что-то не верю. Рассказывай. Пришлось хорошенько встряхнуть девушку, прежде чем она смогла окончательно успокоиться. «Хорошо». Она отстранилась и вытерла капельку слюны, выступившую на стыке губ. «Ничего, такое бывает, когда позволяешь себе немного пойти в разнос». «Ты напустил на меня пелену. Сначала я ничего не чувствовала, все было как прежде, только ярче, и я ощущала себя сильнее. Хотелось опробовать на ком-то свою мощь убить, растерзать». А потом я ощутила твою руку и осознала, что это были не совсем мои мысли. Олеся замерла, а я сделал себе мысленную пометку. Значит, влияние на носителя начинает оказываться даже тогда, когда система это еще не отмечает. Контроль был на 100%, а Олеся, получается, уже чуть не сорвалась. Что потом? Потом я провела контроль всех своих умений, без активации чтобы было проще держаться. И они даже ощущались не так, как раньше, мощнее. В голосе девушки послышались легкие мечтательные нотки. И я, наконец, задал вопрос, который меня все это время волновал. «Если идет воздействие, то рано или поздно, с эмоционального уровня, оно должно перейти на язык аргументов. И, боюсь, Олеся была под воздействием пелены достаточно долго». «А что говорили тебе голоса?» Какие были предложения? Построив вопрос так, будто я даже не рассматриваю возможность того, что голосов не было, я пристально следил за девушкой. Да, она немного вздрогнула. «Не было ничего, я не псих». Точно, слишком резкая защитная реакция. Похоже, она все же серьезно задумалась о том, чтобы отдаться на волю новой силы. Черт, только этого мне не хватало. Не надо было использовать Олесю в эксперименте, но нет же. Захотел подопытного с псисилой, того, кого знаю. Похоже, мой скептический настрой был слишком заметен со стороны, потому что девушка снова заговорила. «Кстати, предлагаю обсуждать не предположения, а факты. Когда я проверяла визуализацию, то заметила впереди движение силы. Оно шло не к нам, а в сторону. Но, похоже, мы пересечем то место, где я его видела». «Проклятие! Но нельзя разве было с этого начать?» А то боюсь, учитывая возможную силу наших врагов, до проблем будущего мы можем в итоге и не дожить. Кан, останавливай своего окопателя! Я закричал изо всех сил, в надежде, что мы успеем и не вылезем в замеченное Олесей странное место без подготовки. Что случилось? Когда я добрался до головы колонны, Хе-Кан стоял у замершего Голема, и голос его явно выражал недовольство. Между прочим, такая остановка сожрала почти 20 кристаллов стихий. Моих кристаллов стихий. Пришлось напомнить бывшему пленнику, кто тут главный и за чей счет вообще банкет. А то, видите ли, он расстроился, что я не позвал его на второй этап эксперимента. Это как прийти на войну, а потом удивляться, чего это в нас стреляют. «Твоих!» Кан склонил голову, признавая, что был неправ. «Так что случилось?» Олеся заметила впереди след чьей-то способности. «Возможно, мы пересечем еще один туннель, вроде нашего старого, или же...» «Встретим кого-то из местных обитателей», — закончил за меня Кан. «Именно. Поэтому тебе нужно замедлить своего голема, чтобы он двигался как можно тише». Тут я задумался. «А еще в идеале нужно бы направить его немного повыше. Зайдем к врагам там, где они не ожидают, да и осмотреться будет легче». Тогда мне нужны более точные координаты этого туннеля. Еще бы проверить, не поджидают ли нас сразу с той стороны. Олеся, до этого стоявшая рядом со мной, перебралась поближе к Кану. Ну да, она-то точно будет не против снова испытать на себе силу пилены князя, без которой обе эти проверки не провести. Проклятие. Как же не хочется это делать! Вот только есть ли у меня выбор? Никого другого с визуализацией в отряде у нас нет. «Мои способности тут точно не помогут. Так что, либо я отправляю нас всех вперед в неизвестность, либо все же снова даю Олесе окунуться в силу хаоса. У тебя будет две секунды, потом я отменяю способность. Успеешь, и я поверю, что ты можешь себя контролировать. Нет, больше рисковать с пеленой и тобой я не буду. На самом деле, я уже ни за что не поверю, что Олеся может держать себя в руках. По крайней мере, не в ближайшее время». Но вот дать ей стимул не увлекаться и не делать глупости, вроде «я ничего не успела, давай еще подольше», — это я могу сделать. Хорошо. Олеся покладисто кивнула, и я опять использовал на ней силу князя. Туман появился и окутал девушку даже быстрее, чем в прошлый раз, словно бы он уже знал ее и понимал, что нужно торопиться, даже жутко немного. «Отмена!» Мне кажется, я отозвал пелену даже быстрее, чем через две секунды. Вот только, кажется, даже этого было много. Олеся снова возбужденно дышала, а ее глаза загадочно блестели. Ничего не понимаю. Я уже хотел выругаться, когда в памяти неожиданно всплыл рассказ Майи о ее сражении с хозяином. Тогда для всех тоже прошла всего пара мгновений, а для нее — целая вечность. Может быть, и с Олесей происходят похожие игры времени. Не исключено. Вот только как бы это проверить? Туннель, а место перед нами это точно туннель, будет здесь. Олеся тем временем начала показывать Кану, куда именно будет лучше направить его копателя. А враги? Я попытался заставить себя сосредоточиться на насущных проблемах. Кто бы тут ни был, он уже ушел. Тогда лучше нам успеть, пока он не вернулся. Полезем заходить сверху, можем потерять слишком много времени, так что идем прямо. Кан увидел мой кивок и тут же врубил на полную своего копателя, который всего за пару рывков пробил проход в огромный туннель. Гладкие стены, пятна желтой слизи на стенах. И огляделся. Никого чужого в этой червячной норе действительно не было. Кстати, а может, это на самом деле гигантский червяк тут ползает. Я еще раз осмотрелся, и тут меня осенило. Кажется, я знаю, как можно будет устроить проверку для Олеси.